Я спотыкаюсь, пробираюсь мимо двух ведьм во тьму. Стопы ударяются о неровную почву, ноздри забивает запах росы. Я пытаюсь разорвать свисающую сверху траву, но корни ее где-то высоко над головой, а края листьев острые, как бритва. Я вижу не дальше нескольких шагов впереди себя. В джунглях бывает два времени года — Сезон дождей и сухой сезон. Я приехала в апреле, в конце сезона дождей. Тут редко бывает красивее, чем теперь, после пяти месяцев ливней. Скоро наступит засуха, земля запечется коркой, грязь потрескается, листья раскрошатся. Но сейчас... Красота умопомрачительная. Неведомым образом... Зеленый складывается из всех цветов до единого. Я кручу головой, делая несколько слишком частых вдохов. Небо над головой нет, только возвышаются деревья, облепленные листьями широкими, как плащ волшебника. Некоторые деревья настолько огромны, что похожи на великанов, с телами в броне из шипов, с раздутыми головами и облупившейся кожей, из-под которой сочатся бронзовые ручьи. А птицы! Где-то слева от меня дятел и, наверное, ара. Высоко над головой обезьяны-ревуны, такие же, как Коко и Фаустина. Их крики эхом отражаются от деревьев. Здесь такие ширмы из бамбука, что им, как мне кажется, самое место в средневековых пыточных камерах. Повсюду мхи, лишайники — каскады кислотно-зелёных папоротников, лианы, как верёвки, грибы, всех цветов радуги, пришельцы, цветущие голубым, фиолетовым, подсолнечно-жёлтым цветом. Одни деревья душат другие. Муравьи устраивают рывы Они переносят листья во много раз больше их самих, а также трупики, останки, зёрна, цветы. Муравьи меньше веснушки, крупнее моего большого пальца. Клубнично-красные, блестящие черные. Муравьи с жвалами, после укуса которых придется швы накладывать. Жуки с крылышками, похожими на отполированные кристаллы. Жабы размером с теннисный мяч, термитники с пляжный мяч. Лепестки, желтые, медные, кобальтовые ультрамариновые брызги. Вот дерево с такими огромными опорами, что я могу пройти под ними, выпрямившись во весь рост, и никто меня больше не найдет. Оно унизено грибами цвета яда, цвета первобытных миров. Бросаю долгий взгляд назад, как говорит мозг, где-то там по-прежнему есть дорога, а потом снова пускаюсь в путь. Это сказка. Мы идем сначала по ровной земле. Потом виляющая тропинка начинает карабкаться на небольшой холм. Дальше я ничего не вижу. На земле ковер из-за мха. Белые цветы сияют в редких клочках солнечного света. Я не знаю, в каком направлении мы движемся. Знаю только, что отходим все дальше и дальше от безопасного участка. Идем минут 10 или 20, точно сказать не могу. В нос ударяют запахи, они меня душат, а потом исчезают, сменяются другими, более сладкими, густыми, тяжелыми. Больно дышать, больно думать, зелень становится темнее, пахнет более нездорово, гнилостно. Тропинка становится более заросшей, а о небе остаются только воспоминания. «Каждый день мне кажется, что это сон», — бормочет Джейн. «Я налетаю на очередную свисающую бамбуковую плеть, шипастую скрученную лозу». «Это сон», — думаю, я стараюсь выпутаться. «Никогда в жизни я не была вместе, у которого есть собственный пульс» миллионы пульсов. Я представляю людей в метро, локтями борющихся за свободное пространство в лондонской подземке, где пахнет потом и людьми. Там миллионы бьющихся сердец, но одинаковых. Все они похожи на мое. А здесь ни одно сердце не бьется так же, как мое. Джейн останавливается. «Почти пришли!» Мы стоим в тени фикуса душителя. Ствол дерева опутан ветвями растения-паразита. Лозы свиваются так замысловато, словно кто-то специально их заплел и плел, пока лоза не стала походить на хитроумную прическу, узор которой теряется в бесконечном пологе листьев. Внезапно страх перед всем, что меня окружает, сменяется более глубоким страхом уже другим, более резким, более сконцентрированным. И кое-чем еще — любопытством, предвкушением, покалыванием, пробегающим вверх по хребту. К коре кто-то прибил табличку, старая и полузгнившая, но прочитать слова все же можно. «Ола, Вайра, принцесса». «Привет, принцесса Вайра!» Звучит голос Джейн, высокий и звонкий. «Ола, Вайра!» Я таращусь на нее. Она словно выросла сантиметров на 12. «Ола, моя сладкая!» Ревет Оскар. «Ты тоже поздоровайся!» Велит Джейн. «Чтобы не напугать ее!» Я сглатываю и киваю ола вайра не знаю что я ожидала увидеть за поворотом тропинки но глаза джейн которые никак не могут решить зеленые они или карие наполнены неким восторгом моя любимая принцесса коме стас как поживаешь Это почти стихотворение. Мы спускаемся с крутого склона. Почва здесь песчаная, и ноги проскальзывают, с трудом находя опору. Потом поднимаемся на еще один небольшой холм мимо очередного, задушенного лианами дерева. Кора красная, как кленовые листья. Оскар помогает мне перебраться через гнилое бревно, Я чувствую какой-то фруктовый запах. И тут, совершенно внезапно, несмотря на то, что я этого ожидала, мы оказываемся на гребне холма и видим большую просеку. Она размером, наверное, с два теннисных корта. По краям опутана космами единственного дерева, ствол которого, наверное, высотой с меня, а листья похожи на покрытые лаком весла. Сверху изумрудно-зеленые, а там, где их касается солнце, лаймовые. Над головой синева небо, которое повергает меня в шок. Мне почти не верится, что небо все еще есть где-то в вышине. Но рассматриваю я его недолго, потому что всего в десяти шагах клетка. Она устроилась у подножья холма. Размером метров 10 на 12. Боковые грани чуть короче передней. Клетка занимает примерно треть поляны. Она накрыта треугольным тентом, центральной опорой для которого служит узловатое дерево, высокое, как столб, украшенный к деревенскому празднику. Пол в клетке земляной, цвета подгоревшего сливочного масла. Внутри – Несколько соединенных переходами деревянных платформ. Одни расположены выше, другие ниже. Несколько колод, пушистых кустов и пальмовых листьев. В дальней части дом на сваях, укрытый от солнца синим брезентом. Спереди слева — высокий выступающий короб с дверью. Под ногами попадаются пятнышки света, Но этот кусочек поляны все еще укрыт тенью. Поначалу обитательницу клетки трудно различить. Так она похожа по цвету на тени. Но потом длинный хвост дергается. «Ола, Вайра!» — шепчу я. Выделяются только глаза. Зеленые, как верхняя сторона листьев в форме весла. И нос розовый, как зарождающийся закат. Она долго, молча нас разглядывает. Так долго, что мне начинает казаться, будто животное никогда не сдвинется с места. Когда Пума все же спрыгивает с платформы, приземляясь так грациозно, будто и не двигалась, я уважительно отступаю назад. Вайра бесшумно подходит к нам, а я ошеломленно пялюсь на неё. Когда Джейн скользящим движением, аккуратно просовывает сквозь решетку обе руки, я чуть не взвизгиваю и делаю еще один быстрый шаг назад. Она что, совсем ума лишилась? В радиусе 60 километров не сыщешь ни одного врача. Мне придется тащить ее на своем горбу через джунгли и наблюдать, как ее кожу будет латать ветеринар. Все это проносится в моем мозгу те несколько секунд, за которые Вайра доходит до решетки. И тут Пума начинает лизать Джейн руки. «Я не шучу! Лизать руки!» Лицо девушки озаряется неземным блаженством. Она закатала рукава, а Пума тычется ей в ладони. «Теперь я знаю, как выглядят Пумы». Я их всегда называла горными левами. Другие термины возникают из тайных уголков мозга. Фугуар, горная кошка. Не знаю. Я не представляла, что все это — обозначение одного и того же животного. Хочу сказать это вслух, но решаю промолчать. Я слышу, как она лижет. Звук такой — Будто кто-то работает грубой наждачкой. — Как ты спала? — мурлочит Джейн и протягивает руку, чтобы почесать Вайри шейку. Пума поднимает голову, запрокидывает морду. Острые кости черепа и мягкие цвета шерсти к небу зажмуривается. Она кажется спокойной. Эта пума худая, поджарая. Может, она меня всё-таки не покалечит. Грани позвоночника чётко читаются. Мощные мускулы видны на спине, плечах, бёдрах. Шерсть — цвета свинцового неба. А потом я моргаю, и она становится рыжевато-охристой. Вайра меньше, чем я представляла. Ростом, наверное, с крупную собаку чуть больше мамины немецкой овчарки. Невольно делаю шаг вперёд. Но в то же мгновение Вайра резко оборачивается. Глаза расширяются, зрачки округляются, и глаза кажутся полностью чёрными. Уши прижимаются к черепу, и она пригвождает меня взглядом, будто говоря «А ты, блин, кто такая?» Потом раскрывает пасть и шипит. Я чувствую прилив страха и жёлча, Такой мощной точно меня пнули в лицо. Это физическое ощущение. Настолько сильное, дикое, неоспоримое, что от ужаса я чуть не ударяюсь в слезы. Вайра быстро убегает, запрыгивает на самую высокую платформу, как минимум в метре над моей головой, и сидит там, уставившись на меня. Потом принимается сердито вылизывать лапы, показывая когти. «Оно означает ветер», — объясняет Джейн с сияющей улыбкой, убирает руки из клетки и встаёт. «Красавица, правда?» Когда я, ничего не понимая, гляжу на Джейн, она склоняет голову на бок. «Её имя?» «На языке кечуа?» «Не волнуйся», — добавляет Оскар и похлопывает меня по спине, по-прежнему залихватски улыбаясь. Ей просто нужно время, чтобы привыкнуть. Она ведь пума. Я наблюдаю, как по сапогу ползет красный муравей, тащащий на себе труп другого муравья. Я работала секретаршей в приемной, рассовывала рекламные буклетики по почтовым ящикам, подавала напитки в баре, училась на философском факультете, на факультете английской литературы, потом на искусствоведческом, паривала товары по телефону, работала на заправке, была специалистом по маркетингу. И весь опыт никак не подготовил меня к такому. В другой жизни мы с Оскаром и Джейн, наверное, могли бы подружиться. Может, познакомились бы в автобусе по дороге в Патагонию или типа того. Скорешились бы, жуя эмпанады под фильмы про кунг-фу с крупными субтитрами. Но сейчас я не могу даже поднять на них взгляд. Краем глаза вижу, что Вайра за мной следит, хотя притворяется, будто я ей безразлично. Хвост свисает у нее изо рта. Джейн снимает с шеи ключ и вставляет в большой висячий замок на двери. Я будто одурманена. Кажется, земля подо мной движется. «Ты что, сейчас откроешь дверь?» «Да. И... я не знаю, что сказать. Что потом?» Джейн манит меня подойти. Я не двигаюсь. Она улыбается. Глаза немного блестят. Щеки у нее побледнели, а веснушки стали темнее. Они похожи на негатив снимка галактики. «Я хочу довериться. Правда». Но Джейн держит ключ от клетки с пумой, которая только что шипела на меня так, словно хотела моей смерти. Вдруг меня накрывает осознание абсурдности ситуации. Я чуть не смеюсь в голос, когда Джейн показывает мне веревку. Когда-то, наверное, эта веревка была красной, но сейчас она поблекла от времени, стала розовой. Веревка висит на тросе, который тянется на уровне головы из угла клетки, начинается от двери и идет через всю поляну. Другой конец троса обвязан вокруг дерева с серебристой корой. Я хмурюсь, не понимая, зачем нужен этот трос, и тут слышу низкий, сердитый рык. Я разворачиваюсь и отпрыгиваю назад метра на два. Хватаюсь за сердце. Вайра материализовалась у двери. Уши прижаты так плотно, что кажется, будто их совсем нет. Она похожа на разозленного тюленя. Я заставляю себя сделать спокойное лицо, а Джейн протягивает ладонь прямо Вайре под нос, будто жертву приносит. Пума не обращает на нее внимания. «Не делай резких движений, ладно?» — просит Джейн. Она пугается. «Она пугается! А я?» Делаю несколько вдохов, проглатываю страх, хотя знаю, что излучаю его мощными волнами. Стою совсем-совсем неподвижно. Джейн просовывает веревку сквозь дверь. На конце карабин, вроде тех, с помощью которых альпинисты взбираются на скалы. А на вайре — чёрный ошейник. Чёрный, как ночь, как её расширенные зрачки, на котором есть блестящая серебристая петля. На ней вот-вот защёлкнется карабин. «Видишь, какого размера клетка?» — спрашивает Оскар и становится рядом со мной. Его волосатая рука прижимается к моему предплечью. Я благодарна и неощутимо, прижимаюсь к нему. В дикой природе её территория охватывала бы 200 квадратных километров. Её мир сжался в тысячи раз только из-за того, что какой-то человек решил завести себе пуму вместо домашней кошки. «Так значит, мы будем её водить на поводке?» — шепчу я, помимо воли, указывая на иронию положения. Оскар склоняет голову на бок, игнорируя мою насмешку. «Только если ей захочется». Вайра перестала рычать. Она легла и прижалась шеей к забору. Мне стыдно, но в этот момент я всей душой надеюсь, что ей не захочется. Однако Джейн уже продевает карабин в петлю на ошейнике Вайры. Когда он защелкивается, Оскар тянет дверь на себя. На долгий миг повисает тишина. Пума ставит передние лапы на землю. И вдруг вырывается на волю. Прочь из клетки. Веревка движется вдоль троса. Бегуна, как назвал его Оскар, со звуком, какой издает Тарзанка. Вайра летит. Она добегает до края поляны, и, мне кажется, кошка не остановится. Но в тени высокого, как страж, серебристого дерева, с извилистыми ветвями, разворачивается на месте. Тень листвы падает на спину пумы, и она тоже становится серебристой. Вайра настораживает уши. Кончики черные, в тон кончика хвоста. И между нами нет решетки и стен. Скорость, с какой она пересекла поляну, непостижимая. Пума всего лишь... Метрах в тридцати от меня. Это расстояние она может покрыть за несколько секунд. Сердце колотится так ужасающе громко, что трудно расслышать что-то, кроме его ударов. Еще вчера я находилась в городе. Там были здания, выключатели, врачи. Понятные вещи. А теперь я стою посреди джунглей в нескольких метрах от пумы. Джейн шепчет. Мы повесили бегун, чтобы она могла подвигаться за пределами клетки. Но при этом ее никто не вел на веревке. Я не шевелюсь и ничего не говорю. вайра склонила голову на бок. Рот раскрыт. Она рычит. Это глубинный, внутренний рык. Зубы блестят, и мое сердце проваливается куда-то в область кишок. Один из передних клыков у пумы, сломанный и зазубренный. Она поднимает лапу. У меня нет причин так думать. У меня нет никакого опыта, который подсказывал бы, но я знаю. Она меня оценивает. Взвешивает, что я за человек. Страх отказывается прятаться, как ему положено. Он исходит от меня мощный, как запах тухлой рыбы, как вонь от сыра, залежавшегося на нижней полке шкафа, как смрад от пса, извалявшегося в дерьме. Меня накрыла такая волна адреналина, что кажется, будто кто-то втыкает мне в грудь раскаленные иглы. В ее шерсти я различаю миллионы оттенков серого, коричневого, оловянного и черного. «Что я здесь делаю?» не двигаться. Не бежать. Не. Давай, пошли! Джейн хватает меня за руку, и внезапно мы куда-то идем. Я что-то булькаю. Вообще, я собиралась задать какой-то вопрос, но он потерялся на пути между мозгом и языком. Вайра презрительно отвернулась и движется прочь. У меня нет времени почувствовать облегчение, поскольку пальцы Джейн впиваются в мою руку. Вайра хлещет хвостом. Вдоль спины идет темно-коричневая полоса, которую то и дело прорезают резкие геометрические тени. Она по-прежнему рычит. «Когда она хочет погулять, отцепиться от бегуна», — говорит Джейн, пока мы несемся вперед чересчур быстро. «Кто-то обязательно должен шагать впереди. Ей нужно, чтобы кто-то ее защищал». «Защищать ее? Разве этому животному нужна защита?» Пума уверенно направляется прочь с поляны. «Надо поторопиться», — бормочет Джейн. «Эстабьен, Чика, эстабьен». «Все хорошо, девочка, все хорошо». Не знаю, кого она пытается ободрить, меня или Вайру, но сосредотачиваюсь на ее голосе, на австралийском говоре. Если закрою глаза, может, проснусь в Сиднее. Джейн подталкивает меня вперед. Только с каждым шагом я приближаюсь не к Сиднею, а к Вайре. Пума оглядывается через плечо, бросая на меня взгляд, исполненный абсолютного отвращения. У меня трясутся руки, так что я оттягиваю рукава, чтобы спрятать ладони. Сосредотачиваюсь на пестром лиственном ковре, который слишком громко хрустит под ногами. Листья сменяются сплетением корней. Потом мы опять поднимаемся под сине-зеленый полог. Снова спускаемся. Я чувствую запахи цветов, смешанные с едкой вонью кошачьей мочи. Веревка вайры натягивается, дальше пума идти не может, и рык становится громче, как мотор. Звук исходит из живота. Это мне только казалось, что кошка небольшая. Она огромная. Ее спина доходит до верха моего бедра. Лапы размером с тарелку. Джейн хватает меня за руку. «Вперед!» Оскар пристегивает веревку Вайры к ремню на поясе. За деревом начинается тропинка, а Вайра стоит на пути. Но Джейн не колеблется ни секунды. Она просто идет вперед, будто собирается оттолкнуть пуму и тащит меня за собой. Джейн так близко, что мои ноздри дергаются от кислого запаха ее пота. Миг назад я таращилась на ворчащую пуму, думая, что ни за что на свете не пройду мимо неё. А еще через миг я оглядываюсь и едва касаюсь бедра в том месте, где ее шерсть потерлась от меня. И вот мы бежим. Я бегу. Вижу вспышку голубого неба, смазанную зелень, но в основном могу думать только о железной хватке Джейн стиснувший мою руку. Двигаться, не останавливаться, не сломать ногу, бежать. Кровь приливает к ушам. Легкие готовы лопнуть. Я не слышу вайру, но зато слышу, как Оскар с треском бежит по тропе позади меня. Где-то между мной и Оскаром пума. Я спотыкаюсь, когда мы добираемся до перекрестка, где растет бамбук и деревья с листьями-веслами. Кажется, лицо у меня горит. Кажется, я и сама горю. Никогда в жизни так не бегала. Я оборачиваюсь, полная восторга. Голова кружится так, будто сейчас оторвется от шеи. «Она?» Запыхавшись, выговариваю я, выдергивая руку у Джейн, и отчаянно пытаюсь рассмотреть, что там на тропе, но ничего не вижу, кроме группы кустов, испутанных красных и синих лиан, похожих на сосуды вокруг сердца. Я слышу замедляющийся топот. Это Оскар. Она за нами гонится. У Джейн такие красные щеки, что веснушек не видно. Нет, она просто тоже хочет побегать. Я слышу шорох. Лапа, розовый нос, навостренные уши. Пума проходит по перекрестку, бросает в нашу сторону один строгий взгляд, скорее беглый, чем хищный. Небольшая часть страха, верхний слой, исчезает. Она не гонится за нами. Я в джунглях, рядом пума, и она за мной не гонится. Вайра остановилась, смотрит вверх. Оскар тоже останавливается в нескольких метрах позади. Над головой пумы белка, как английская, только тюнингованная. Шерсть цвета дорожного конуса, а хвост такой, будто она неделю его держала в сушилке в салоне красоты. Зверушка сидит на стебле бамбука, крепко зажав в лапах коричневый орех. Она знает. Глаза у нее широко распахнуты, и взгляд мне знаком. Абсолютный ужас и при этом надежда. Надежда, что если она будет сидеть совсем-совсем неподвижно, то никто ее не заметит. Однако кончик хвоста Вайры подергивается, как у домашней кошки. Я знаю, что это значит. Пёрышко или блестящей игрушки в виде рыбки или носку, или чему угодно. Хана. Я беспомощно смотрю на белку и пытаюсь передать ей из мозга в мозг. «Беги!» Капля слюны падает на землю. Вайра задрала голову. Глаза ее кажутся больше, чем на самом деле, как у зверя, живущего во тьме. Зрачкам пришлось мгновенно увеличиться, чтобы все увидеть». Белая шерсть на подбородке будто светится, как пятнышко снега. Морда почти зеленая. Я понимаю, что в клетке она казалась не просто маленькой, раздавленной. Теперь, снаружи, пума словно расширилась и заполнила собой то пространство, которое должна занимать по праву. Что-то гадко йокает внутри, я осознаю. Если бы я поменяла билет, то уже сейчас летела бы назад в Англию. И через пару недель, наверное, опять сидела бы в каком-нибудь офисе. Пялилась бы на таблицы, открытые на экране компьютера. Листала бы соцсети, новости BBC, сайты о путешествиях, где искала места, какие мечтала посетить, сайты для поиска работы, где просматривала вакансии, которые желала занять. А устав все это просматривать, ощутив, как мой мозг будто скрутился спиралью и уполз в темный угол, из которого не может выбраться, я бы тупо таращилась в окно на то, что откроется взгляду. На бледные облака и бетон. Пума движется так быстро, что застает меня врасплох. Я рассеянная, медленная, будто до сих пор сижу за компьютером. Джейн приходится меня поддержать, она тянет меня вперед, а Вайра запрыгивает на ветку в полутора метрах над землей прямо над Белкой. Веревка ее лишь едва стесняет, и двухметровому американцу, держащему ее, приходится наклониться вперед. Белка рванулась прочь, но в Вайре все равно. Она бросается бежать, и единственное, что я могу сделать — бежать впереди. Ей важно не охотиться, а бежать. Здесь можно гоняться за обезьянами, там — за огромными крысами размером с маленькую собаку. Дерево, о которое можно поточить когти, куча листьев, где можно поваляться, стадо диких свиней, блестящий броненосец, который сопит совсем рядом с моим сапогом и о которого мы все чуть не спотыкаемся. Группа рыжих существ, похожих на енотов. Джейн говорит, что это тихонос, которых мы называем насухами или кати. Их около пятидесяти. Они прыгают с дерева на дерево, как обезьяны, и бешено пищат. Я понятия не имею, где мы. Как долго будем ходить по лесу, и даже который час. Сейчас моя единственная цель — Держаться впереди, рядом с Джейн. Наконец, когда кажется, что я больше не могу бежать и даже идти, у Вайры меняется настроение. Я думала, она радуется жизни. Но теперь она рычит на носух, хлещет хвостом и убегает прочь. Она становится раздражительной, прямо-таки сварливой. Затем принимается шипеть на Оскара, С размаху ставит лапы на землю, будто ни с того ни с сего возненавидела эти джунгли. Она ненавидит нас за то, что мы привели ее сюда. И Оскара за то, что она к нему привязана. Солнце жарит головы. Я пытаюсь пройти чуть вперед, чтобы держаться подальше от Вайры, но Джейн тянет обратно, и вот я уже так близко к Пуме, что слышу ее шаги, её дыхание. Чувствую затхлый запах шерсти, ощущаю на себе ее взгляд, буравищий мою спину. «Все хорошо, принцесса», — бормочет Джейн. «Не бойся». На секунду мне кажется, что это мне. Когда понимаю, что на самом деле она обращается к Вайри, у меня отвисает челюсть. По виду Пумы вообще не скажешь, что она напугана. Однако Джейн садится на корточке, приближается к ней, словно ей страх вообще неведом. Вайра беспокойно смотрит вокруг. Мы находимся в густой чаще, на неком перекрестке. Тропинки скрыты завесой плющей. Мы с Джейн пошли по левой тропинке, не такой заросшей. Но Вайра бросает полное отвращение взгляды на другую тропинку, будто не может решить, куда идти. Потом разворачивается, делает шаг к Оскару. Я вижу только спину, распушившийся хвост, напряженный, похожий на змею позвоночник. А мужчина вздрагивает и потихоньку отходит от нее подальше. Вайра шипит на него, ставит лапу на веревку и рычит. «Все в порядке, моя хорошая». Мурлычет Джейн, мягко смеясь. «Да у этой женщины крыша поехала!» Но она продолжает ворковать, улыбаться и снова ворковать, будто все в норме. Словно пума не рычит на парня, который пристегнут к ней веревкой. «Принцесса, ты же знаешь, ты можешь выбрать любую тропинку, какую захочешь». «Я задерживаю дыхание». Вайра поворачивает назад, смотрит на Джейн, стоящую на коленях. И тут с вопросительным взглядом всего лишь издает протяжный, взрывной вздох, еще раз смотрит на заросшую тропинку и выбирает ту, на которой стоим мы. Джейн улыбается и быстро встает. Она снова хватает меня за руку и подталкивает вперед. Через несколько минут мы выходим на полянку. Солнечный свет, проникавший по капелькам, вдруг затапливает собой открытое пространство. У гигантских листьев, раскрытых в виде многоярусных вееров, изнанка темная. Лучи отражаются, удваиваются, утраиваются, как в теплице. Прорехи в листьях кажутся звездами. Белыми и далекими. Я не могу этого по достоинству оценить, даже не замечаю. В ушах все еще звучит эхо рыка Вайеры. Бедра у меня трясутся. Между глаз молотящая головная боль. Вся вода, которая была в теле, и даже немного сверх того, вышла с потом. Лицо, наверное, раздулось втрое. Кожа горит от укусов насекомых. А в Айре, хоть бы что, она преспокойненько оглядывается по сторонам. Она снова довольна жизнью и беззаботна. Пума зевает, а я тону в завывании сытых москитов и в воспоминании о ее непостижимом припадке ярости. Тропинку обрамляет трава. Кошка смотрит в одну сторону, потом в другую — Снова зевает. Морщит лоб. Рядом куст с желтыми цветами. Один цветок умудрился прилипнуть к ее носу. Вайра смотрит на небо, на солнечный прогал, на границе с травой. Еще поворот головы, еще зевок. Цветок отлепляется от носа и падает. И тут Вайра плюхается на траву. Она берет левую лапу в рот и принимается выкусывать грязь. «Ну вот и пришли!» смеется Оскар. Джейн тянется, выпрямляя руки над головой, а потом садится на землю, стараясь не издавать лишнего шума. Вайра, наблюдая краем глаза, ждет, пока Джейн обопрется о толстую тенистую пальму, а потом возвращается к чистке лап можно сесть, — шепчу я. Колени почти подгибаются. Всего несколько часов или целую жизнь назад мы были на дороге. До того, как мое сердце и голос и весь мир вывернулись наизнанку, до того, как Джейн и Оскар повели меня по раскаленному асфальту и сказали, что мы будем выгуливать пуму. Джейн Оперлась затылком о пальму и закрыла глаза. Оскар устроился на бревне и мечтательно глядел в чащу. «Можно?» Глаза у Джейн закрыты. «Она не будет против. Ей лучше, если мы расслабимся». «Я смотрю на Вайру». Она пристально разглядывает каждую лапу. «Пума. Само слово такое тяжелое». «Я нарушаю правила. Я борюсь с голосом, который говорит, что меня здесь быть не должно. Нас всех здесь быть не должно. Это вам не сказочка. Это на самом деле». Вай раскрещивает лапы, укладывает на них подбородок и мягко закрывает глаза. На морде строгие угольные и серые полосы. «Я не вижу почти ничего» кроме цвета. Живот и подбородок белые, кончики хвоста и ушей черные, нос розовый. Мимо лапы ползет кислотно-зеленая гусеница, жирная, как мой большой палец, и покрытая иголками. Москиты кружатся вокруг ее ушей и щек, и те же самые москиты налетают на мои руки и лицо, кусают в брови и линию челюсти». Их брюшки раздуваются от крови, от моей крови и крови пумы, а может, от крови обеих. Я потираю свалявшиеся от пота волосы. Из почвы поднимаются темные земляные кучи, намекая, что прямо сейчас у нас под ногами кишат огромные колонии насекомых. Я касаюсь лица. Я вся липкая, горячая, как в лихорадке. Солнце рисует в пыли калейдоскопические узоры, коричневые, золотые и желтые. Я вымотана, беззащитна, до смерти напугана. Наверное, я не переживу этот месяц. Но тут на меня снова накатывает более глубокое, захватывающее ощущение, которое я уже чувствовала раньше. Любопытство. Предвкушение. Надежда. Я вдруг тоже вздыхаю и сажусь рядом с Джейн. Она поворачивает голову, открывает один глаз и улыбается. После того, как стемнело, и мы отвели Вайру обратно в клетку, а потом вернулись в лагерь. После того, как я отважилась принять ледяной душ, и съесть вонючий суп, втиснувшись за стол рядом с еще более вонючими людьми, я вновь выхожу по тропинке на дорогу. Мне нужна тишина, укромное место, чтобы подумать, а единственное, где видно хоть немного пространства, — это дорога. Я не заметила ни единой машины. Я шагаю по растрескавшемуся асфальту. Он так нагрелся за день, что до сих пор горячий и обжигает подошвы сандалей. Листья по обе стороны дороги будто трепещут. Силуэты на веревочках. Я поворачиваюсь, смотрю в небо. Млечный путь тянется параллельно дороге, точно ее копия. Шоссе. Огромное серебристое, захватывающее дух. Я никогда не видела столько звезд. Когда я, пораженная, вытягиваю руки вверх, по небу проносится падающая звезда, будто это я ее ненароком сбила. Еле слышно ахаю и опускаю руки. Кричит сова, потом замолкает. Лает собака. Услышав лай, я думаю, что где-то рядом должны быть еще люди. Вайра оставалась на выбранном месте, пока солнце не начало садиться. Мы пропустили обед. Она то дремала, то просыпалась, приводя себя в порядок, поворачивалась на бок. На нас в основном внимания не обращала. Но порыкивала, если мы кашляли или говорили слишком громко. Или хуже, начинала шипеть, будто вот-вот набросится. Почему она этого не сделала, не знаю. Ведь могла. Уже сама эта возможность невероятно нервировала. Я постаралась задавать как можно меньше вопросов, но к концу, когда от голода желудок начал пожирать сам себя, это давалось нелегко. Неужели мы просидим здесь всю ночь? Как нам уговорить ее вернуться в клетку? Лес притих, краешки листвы окрасились зернистым золотом заката. И в этот момент все изменилось. Вайра вдруг сама захотела вернуться. Клетка, как оказалось, была всего в пяти минутах от места привала. Джейн сказала, что мы ходили кругами, а вовсе не удалялись от лагеря, как ошибочно внушил мне мозг. И Вайра поспешила назад, в эту маленькую тесную клетку. Она легко нашла дорогу, точно ее тянул магнит, и поспела домой как раз к ужину. Домой. Для меня настоящим домом всегда был мамин домик возле той жидкой рощицы. Я и теперь возвращаюсь туда, когда мне грустно, или когда сбиваюсь с курса. Туда я поехала, когда уволилась с последнего места работы в Лондоне. Это переделанный фермерский домик с красной черепичной крышей, Я родилась в комнате сестры, а в смежной была детская, где рос мой папа. Когда он женился, то вернулся в дом детства. После развода отец отселился, а мама захотела остаться. Она подобрала Флетчера, крупного бестолкового пса. И я думаю, она счастлива вдвоем с Флетчером. Весь год в саду просто феерия оттенков. Цветы сажала еще моя бабушка Соня. Весной — желтые нарциссы. Летом — моря колокольчиков, розовые розы и красные клены. Когда опадают листья с дубов, под ногами алые и рыжие ковры, побелевшие от зимнего инея. Если подумать, дом пахнет мамой, старыми подушками и только что политыми комнатными растениями. Наверное, она сейчас спит, а Флетчер храпит внизу, а может, проснулся и таращится в пространство. Мне кажется, для двух поколений моей семьи этот дом был убежищем. Очень давно родня папы-еврея оставила свои дома в Германии, России и Польше и приехала в Англию. Мамины родители были из Чехии. Они бежали после войны. Но каким бы безопасным ни казался этот дом, каким бы безопасным его ни старались сделать, я знаю, любой дом может обрушиться. Это я отчасти поняла, когда родители развелись. Я убеждена, что мир, в котором я родилась, весь застроенный домами с толстыми стенами, изо всех сил старается обдурить счастливчиков, внушить, будто мы настолько крепкие, что можем жить вечно, будто мы неуязвимы. Я думаю о Вайре. Наверное, когда-то у нее был настоящий дом. Я размышляла об этом весь день, пока лежала в грязи. А теперь я смотрю на строгие, незнакомые звезды Южного Креста. Как она оказалась здесь? что случилось с её семьёй, с её мамой, с её домом. Я стою там, где прямо возле дороги торчат две ведьмы. В лунном свете их кора белая, как кость. Я почти бормочу что-то, сама не знаю что. Заклинание, молитву, что-то вроде «только бы не умереть» или «только бы уехать отсюда целой и невредимой». Только бы меня никто не покалечил и не покусал. Только бы меня не ужалил паук на стульчике. Я смеюсь, чувствую себя дурой, а потом тру глаза, стараясь не расцарапать созвездие распухших укусов. И разворачиваюсь прочь от тропинки, которая, как я знаю, ведет к Вайре. Я уже собираюсь идти назад. Возле прохода к лагерю горит свеча, и её огонёк мигает, как моргающий глаз. Я иду назад и шепчу. «Пожалуйста, только бы мне всё это не бросить!» На мгновение замираю, не в силах сдвинуться с места. Стоит гулкая тишина, наполненная голосами вроде бы лягушек, спаривающихся среди зелени вдоль дороги и гомоном джунглей, который, похоже, никогда-никогда не прекращается.